Эйвиль было хорошо. Наверное, впервые за последние несколько сотен лет. И так хорошо, как не случалось за всю ее вампирью жизнь. Хотя, вернее будет сказать, за всю не смерть. Кровь богов. Кровь бога. Эльфийку снова и снова начинало трясти. Стоило ей вспомнить свои клыки, прокалывающие темную от загара и сполосованную шрамами кожу запястья, под которой трепетали синеватые жилы. На взгляд Эйвиль, повелитель слишком уж сильно старался походить на человека. Почему именно на них, на людей, а не, скажем, на перворожденных эльфов? С какой стороны не глянь, мы ведь куда красивее, даже обидно. Но вот кровь в этих жилах текла такая, что Эйвиль, казалось, она сейчас способна разрывать миры в клочья, голыми руками. Огонь и лед, сладость и горечь, все вместе. Пьянит и отрезвляет, бросает в дрожь и заставляет изнемогать от жары. Старые, давно забытые было чувства. Кровь Хедина заставила вспомнить те времена, когда Эвиль еще жила. Ее кожа была теплой, а сама мысль о вампирах не вызывала ничего, кроме отвращения. Познавший тьму был прав. Эвиль обрела новые силы. Раньше о таком не могла даже мечтать, не подозревая, что вампир в принципе способен на подобное. Черной кошкой в темной комнате она кралась следом за беспечной гарпией. Гелерыны меры предосторожности не вызывали уявиль ничего, кроме брезгливой усмешки. Повелитель знал, кого отправить на это дело. Враг ничего не заподозрит, даже сумей он каким-то образом прочесть мысли крылатой девы. Вампирка отыскала себе укромное убежище почти у самой границы того, что она, за неимением лучшего, называла вражьей волей. Пройдя по их следу от самого Кирдина, она накрепко запомнила этот вкус. Как ни странно, для нее это оказалось именно вкус. Вкус злы и пепла. Вполне подходит, кстати. Вокруг безымянного мирка разлит был именно этот вкус. Нара межреальности, куда заползла Эйвиль, позволяла ей оставаться невидимой для любого соглядатая. Только вампир мог туда проникнуть. И только вампир, но превосходящей силой ее, Эйвиль, заподозрить хоть что-то. Мирок как на ладони. Но не только. Вампирша видела все потоки магии, все те реки силы, что делают живое живым. Иные пронзали мир насквозь, иные обтекали, словно вода преград. Где-то там, среди этих незримых струй, скрыта тайная тропка, по которой побегут враги Хедина, когда Гелера надавит на них посильнее. Они никогда не принимали открытого боя, эти враги. Не так уж неумно, с точки зрения Эйви. Стрела в спину намного лучше честной схватки лицом к лицу. Она ждала, без нетерпения, но и без обычного для вампиров равнодушия. Она вкусила крови бога. И в бессмысленно бессмертном существовании появилась цель, пусть даже такая дремучая и первобытная. Попробовать влагу изжил Хедина еще раз. Эйвиль стала сильнее, она не совершит прежней ошибки. Эльфка встревожилась, когда вторая десятка морматов сгинула бесследно. Враг успел подготовиться к встрече. Но как? Как? Никакого возмущения в магических потоках, ни звука наложенных заклинаний, ничего. «И куда эта курица безмозглая лезет, хотела бы я знать», – беззвучно завопила вампирша, когда Гиллера вместе с десятком вызвавшихся охотников сама отправилась на разведку. «Крылья есть, ума не надо. Надо было проверить, послать полусотню, заставить врага ответить, показать себе, а она...» «Да, эта полусотня, скорее всего, бы назад не вернулась. Но в этом и состоит мудрость полководца. Полководца, а не крылатой дурочки. Приказ Хедина держал Эвиль на месте крепче самых толстых цепей. Она не шелохнется. От нее сегодня не требуется ни боевой ловкости, ни перерезанных глоток или оторванных голов. Эльфка неотрывно наблюдала за спуском Гиллеры, Вынужденно признал, Гарпия, она, конечно, курица, но в отводящих взгляд чарах толкив прям знает. Во всяком случае, догадаться, где сейчас ее десяток, можно было только по мельчайшим, тотчас гаснущим возмущением сил. Но на такое ни одно заклятие не нацели. С точки зрения находящихся в этом мире, Геллеры исчезала в одном месте, и тотчас возникала в другом, совершенно непредсказуемо. Сейчас, если бить по-детским, то именно сейчас. Не мигая, вампирша смотрела на висящую в пустоте бусину мира, раскрашенную в такие веселые и мирные цвета. Белый, голубой, зеленый, какое зло может там таиться? Нет. Все спокойно. Гарпия уже на поверхности. Ее упустили беспрепятственно, не помешал. «Дура! Ой, какая дура!» – шипела про себя эльфийка. И за какие только заслуги Хедин так возвеличил эту крылатую? На земле Гелеру было уже не разглядеть. Мир гасил заклинание. И только под слабому эфирному озвуку Эйвиль догадывалась, чем сейчас занята Гарпия. И в самом деле, что еще сбредет в голову беспечной летунии? Отыскивает вражье логово, и ей даже не приходит в голову, что никакого логова тут может и не быть, что противник может скрываться глубоко в центре земли, а может засесть в соседней хижине, приняв вид мирного пахаря, или обернуться деревом, или рекой, или повиснуть в небесах невинным облачком. А Гилера по-прежнему думает лишь о крепостях, бастионах, дарвах, где скрывается бесчисленное воинство. Невольно мысли Эйвиль приняли и вовсе еретическое направление. А что, если Хедин ошибается? Что если весь план – одно сплошное недоразумение? Что никто не побежит из этого мирка, что полку Гелиры не удастся опрокинуть неведомого супостата? Почему Хедин вообще решил, что тупенькая Гарпия на такое способна? Командовать должна была она, Эйвиль. А уж она-то бы точно не упустила тот самый отнорок, о котором толковал новый бог. Хотя, откуда известно, что и лаз вообще существует? Что если этот мирок и есть настоящая вражеская твердыня? А Хедин все ищет, ищет какие-то запасные ходы. Ведь враги не бесплотны. Их заклятия приводят в действие могущественные силы. И потом, Хедин ведь не спас Артрею и запретил мстить за нее. Ивиль вздрогнула. О чем она? Что это с ней? Забыла, какова на вкус кровь Бога? Того, кто спас ее саму и тех, кого она создала. Насколько же можно падать ниц и возносить хвалы? Она верно служила Хедину, оказала ему важные услуги, выследила его врага. Почему она теперь должна впадать в ту же ошибку, что и он сам? Время шло. Внизу, на зелено-бело-голубой бусине, где обитают глупые смертные и неспособные понять и преклониться перед великими тайнами небытия, ничего не происходило. И у давным-давно мертвой эльфики с игольчато-острыми клыками, каких не найдешь у ее живых соплеменец, все сильнее и сильнее закипало раздражение. Еще одно чувство, вроде бы совершенно не свойственное вампирам. Хидин ошибается. Причем в мелочах. Почему же я должна и дальше его слушаться, если он не безупречен? Да, его кровь, небывалое блаженство, но... Но я еще смогу отведать ее, если все будет сделано правильно. О вампирах нельзя сказать, похолодел от ужаса. Они и без того лишены тепла жизни, но чувство, охватившее Эйвиль от этой мысли, очень хорошо подходило под это описание. Ты задумала измену? Вздор. Вампиры никому не изменяют, потому что они не присягают никому, кроме самих себя. Слова не имеют значения, только голод и его утоление. Слабый – добыча сильного. Будь сильным, и ты не попадешь на чужой зуб. Если претендующий на то, чтобы отдавать тебе приказы, ошибается, он слаб. И его кровь – твоя добыча, даже без слова законная. Вампир берет то, что сможет взять, и больше над ним нет никаких законов. Значит, ты так и задумала измену. По пустой груди мячиком катался ужас. Месть Хидина будет кошмарной. Это не Ракот, тот убил бы просто и без затей. Ты боишься умереть вторично, Эльви? А ведь боишься, потому что после этой смерти уже не последует воскрешение. Останется только горстка невесомого праха. Хедин верит тебе, Эйвиль, но он слаб, он допускает ошибки, значит он твоя добыча. Ты сама сказала, что у вампиров только один закон. Если сомневаешься, законна это добыча или нет, ты уже тем самым ставишь себя вне закона. Вампир не сомневается, он нападает или отступает. «И как же ты собираешься нападать на Бога?» Ответ пришел сам собой, словно чья-то подсказка. «Укажи ему дорогу туда, где будешь сильно ты, а не он». «Легко сказать», — возразила она, — «где такое место?» «Ночные миры. Разве ты забыла? Там, где вампиры всевластны». «Ага, ночные миры, как же!» «Да, потоки магии там более благосклонны к нам, но и только...» Всевластность там только над бессловесными рабами, рабочим скотом и пищей. Да и то против тамошных вампиров испокон веку вели войну чародеи из долины магов, и надо признать небезуспешно. Ты сама же отреклась от тамошних сородичей и виль, чтобы выпить кровхедина, нужно нечто иное. Могущественный союзник, быть может, слишком просто. И нынешние враги Хедена, хоть и ускользают из-под его прямого удара, не нанесли ему никакого ущерба. Разве что два десятка марматов. Хедин неуязвим, с ним не смогли справиться его же собственные сородичи, когда он еще не назывался новым богом. Да что там истинные маги? Поверженные оказались сами боги, тогдашние владыки упорядоченного. Вампиры достаточно следующей в истории. А если это соединить с эльфийской памятью, Поглощенная своими мыслями, Эйвиль пропустила мгновение, когда мир перед ней полыхнул ядовито-зеленым светом, и весь пол Гелеры молча устремился в атаку.